«Что? В воду смотреть?» Охрана даже не удивилась ночному визиту колдуньи. «Да», — кивнула костяника, озабоченно хмурясь. «Надо посмотреть. Нехорошее предчувствие. Неспокойно мне». Викинги раступились, пропуская ее на судно. Поднявшись по сходням, девушка сразу направилась к противоположному борту. «А в чем дело-то?» — взволновался рослый бородатый воин с копьем в руках и секиры на поясе. чего чуешь чуишь-то?» «Вот оно!» — стрепенулась Костяника, весьма правдоподобно изображая зарение. «Видите? Вон там большое плавает!» Она указала непроглядно черную воду. Вряд ли обычный человек смог бы там что-либо рассмотреть. Но голос Костяники, сорвавшийся на хриплый шепот, сделал свое дело. Заинтригованные часовые все трое подошли ближе и уставились на море, тщетно сились разглядеть опасность в чернильной воде. «Ничего не видно», тихо, — тихо-тихо сказал невысокий викинг с заряженным самопалом. «А я, кажется...» «Великий Один!» «Кажется...» «Я вижу!» Сдавленно пробормотал другой, самый молодой, с мечом и луком. Лучник, видимо, с перепугу сумел разглядеть в воде то, чего там не было и в помине. «Точно колдунья говорит. Большое. Плавает». Что именно причудилось в колыхании волн, без и еще, и по-детски впечатлительному воину, было неважно. На самом деле ничего жуткого в воде не плавало. Костяника знала это наверняка. Но она одобрительно кивнула глазастому юнцу. «Молодец. Увидел. Вот и я о том же». «Тревогу поднять-то, а?» – заволновался бородач с копьем и секирой. «Не надо», – нахмурилась Костяника. «Шум привлечет тварь. Тут другое нужно». Она мериком глянула на берег. Возле потухшего костра, где расположились на ночевку русы, уже никого не было. Только обычный человеческий глаз вряд ли увидит это в тусклом свете углей» а то, как в темноте между крупными валунами к сходням Дракара подползают четыре пленника, и вовсе невозможно было разглядеть. Однако красные глаза костяники хорошо различали живую кровь среди мертвых камней. «А что другое-то?» Бородатый викинг смотрел то на костянику, то на черную воду за бортом Дракара. «Что нужно-то, колдунья?» «Жертва нужна», — улыбнулась девушка. Викинги повернулись к сходням, когда по доскам уже застучали ноги вбегающих на корабль людей. Остановить русов часовые не смогли, но и пленники не сумели завладеть судном без шума.